колокол Вечернюю тишину особняка разорвал резкий звонок. Неровная трель прокатилась по вестибюлю по коридорам, отдаваясь в сумеречных углах. Привратник Тилле ринулся к двери. С полчаса назад приходил сверху доктор Рицлер, предупредил: явятся двое. «Пустить без заминки». Щелкнул ключ. Проскрипела щеколда. Блеснула в луче фонаря мокрая от дождя, булыжная мостовая. Мимо прошуршала извозчичья пролетка. Отделившись от стены, метнулись ко входу двое. Мокрые плащи, обвислые шляпы. В полумраке вестибюля Тилли принял одежду, в полголоса сказал – «Битте майне горшафтен!» «Его превосходительство ждет вас у себя наверху!» В слабо освещенном кабинете двое усаживаются в кресла, придвинутые к письменному столу. Из тени, отбрасываемой настольным абажуром, грузный мир-бах, откинувшись на спинку сиденья, разглядывает визитеров с холодным, чуть усмешливым любопытством. За послом застыл в почтительной позе первый советник Ритцлер, придерживая подмышкой папку. Навстречу посол не вышел. Обменялись рукопожатиями через край стола. Посол, господа, мне приятно снова увидеться с вами, хотя в обстоятельствах, вызвавших эту новую встречу, приятного, пожалуй, мало. Двое молчат, понурив головы. «Не так ли, барон Нейтгард, поворот с моноклем к одному? Не так ли, барон Бутберг, поворот к другому?» «Я вас слушаю, господа. Нейтгард, граф, мы попросили об этой встрече, потому что в положении, которое мы обсуждали с вами еще в декабре, сдвигов к лучшему нет». «Не кажется ли вам, что обстановка еще более обострилась, что она стала угрожающей?» «Посол, возможно. Скорее даже это именно так. С тех пор, как император вывезен из Тобольска, ситуация, видимо, осложнилась. Найгард, не будете ли вы любезны сказать, какими сведениями по интересующему нас вопросу располагает посольство?» Сопоставление данных может быть полезно для дела. Посол, пожалуйста, в меру нашей осведомленности. Оборачивается к Ритцлеру. Советник, почтительно изогнувшись, быстрым движением выхватывает из папки бумагу, кладет ее перед послом. Итак, по донесениям нашей агентуры, действующей в восточных районах России, «После 268 дней заточения в Тобольске августейшая семья двумя раздельными группами вывезена на Уралу. Первая — император, императрица и принцесса Мария, посол близоруко упирает монокль в записку. Да, первая группа прибыла в Екатеринбург 30 апреля в 8 часов утра». Вторая группа «Престолонаследник» и «Три принцессы» прибыла туда же 23 мая в 6 часов утра. Нейгард. Интервал в три недели. Посол «Да». Далее. По прибытии в Екатеринбург каждая из двух групп была без охраны доставлена с вокзала в центральный район города в дом, ретивизированный у инженера Ипачева, где все вместе и находятся. Несколько слуг оставлены. Остальные, включая жильяра и гипсы, отосланы прочь. Что еще? Обращение с заключенными остается корректным. Вудберг, вы так думаете? Посол. Я не думаю, таковы сведения. Пауза. Итак, обращение и охрана. По всем данным охрана строга, но некоторые послабления даются. Например, сделано исключение для врача-наследника. Врач может входить в дом днем и ночью. Отношение населения менее благоприятно, оно характеризуется враждебностью и глухим напряжением. Узники, по-видимому, ощущают эту атмосферу, поэтому возросло их нетерпение. По каналам связи с домом от императора поступают все более настойчивые просьбы ускорить освобождение. Будберг, нервно ёжись в кресле. Эти надежды мы не должны обмануть. Советник Крицлер. Кто это мой, позвольте спросить? Будберг, мы это вы и мы, но прежде всего вы, обладающие влиянием и силой. Найдгард. Ваши сведения граф, совпадают с нашими, медлить нельзя. Дело, которое уже приводило нас к вам в Петрограде и привело здесь в Москве. Не терпит отлагательств. Посол, вы сейчас представительствуете от монархического центра? Наидгард. Да, конечно. Как вам известно, я имею честь состоять главой этого центра. От его имени мы возобновляем сейчас просьбу о вмешательстве. Его Величество Кайзер может и должен протянуть руку спасения. Посол устремив на Нейгарта долгий тусклый взгляд из-под припухших век. «Мой дорогой барон, позвольте напомнить, сколь глубокую борозду проложили между нами эти годы». После того, как царь Николай, уступив британскому подстрекательству, два с половиной года вел против Рейха беспримерную вооруженную борьбу, Хайзер ничем ему не обязан, ничего ему не должен. Впрочем, замечание это попутное – Оно не имеет отношения к нашему общему делу в данный момент и по его существу. Нейгард, благодарю за оговорку. Посол, пожалуйста. Нейгард, меня радует уже то, что вы не собираетесь вдаваться в эмоциональное отступление на тему, потерявшую значение, и все же, позвольте реплику вскользь. Версия о розни, якобы разделившей две династии, возникла в толпе и употребительна для толпы. С 14-го года сражались друг против друга не императоры, а народы, движимые повелениями императоров, монархи выше злобы дня. Они стоят над потоком приходящих событий, даже таких, как мировая война. Узы, издавна связывающие германского императора с русским кузеном, нерасторжимы. Поэтому, я надеюсь, кайзер сегодня вырвет царя из рук русской толпы как при иных обстоятельствах царь вырвал бы кайзера из рук толпы немецкой. Будберг и это тем более так, что речь идет о судьбе семьи, столь же немецкой, сколь и русской. Надо ли напоминать вам, что для принцессы Алисы до ее замужества эта страна была чужой? Дочь великого герцога Гессенского поехала сюда, с трудом преодолев собственное внутреннее сопротивление. Она тогда уступила лишь настоянием кайзера, Он ее сюда отправил, он же должен теперь ее вернуть. Посол задумчиво качает головой, голос его становится жестким. Господа, взглянем в лицо истине, какова она есть. Повторилась извечная история, горе побежденным. Царь, ответственный за неудачный исход войны, просит теперь пощады. Он не может вымолить ее у своей страны и обращается к нам. «Когда-то Курфюрст Бисмарк учил нас. Побежденным следует оставлять лишь глаза, чтобы они могли оплакивать свое несчастье. Вам, господа, мы этого не говорим. К данному случаю, признаю, эта формула не относится. Вы правы, барон Бутберг. Речь идет о родственной семье. Германия от нее не отстранится». Нейтгард. «С декабря потеряно столько времени». «Что вами предпринято? На что можно рассчитывать?» «Посол, сейчас, как стало нам известно, московские власти собираются провести суд над императором и, возможно, над императрицей. Уже идет обмен мнениями на этот счет между инстанциями московскими и уральскими. Готовится обвинительный акт. Наша позиция – суда не допустить, семью освободить и вывести в Германию». «Я убежден, что большевики не посмеют отказать нам в удовлетворении этих пожеланий». «Нейтгард. Пожеланий или требований?» «Посол. Скорее, требований». «Нейтгард. Они предъявляются официально?» «Посол. Вполне». «Бутберг. Требования бывают энергичные, бывают и вялые». «Посол. Насколько энергично они ставятся, вы можете судить по последней депеше, поступившей из Берлина». Снова оборачивается к рицлеру Советник достает из той же папки бумагу, передает послу. Неторопливо всматриваясь в текст, посол читает его вслух. «Извольте, Москва, посольство...» «Деммарш, предпринятый вами в связи с опасностью угрожающей царской семье, высочайше одобрен». Его Величество желает, чтобы продолжались усилия, направленные на освобождение семьи и вывоз ее в рейх. При любых обстоятельствах немецкая принцесса и ее дети, в том числе наследник, как неотделимые от матери, не могут быть оставлены на произвол судьбы. Фон Кюльман. Нейтгард, это отрадно. Посол, таким образом, господа, вам не следует предаваться унынию. Семья находится под нашим наблюдением и защитой. Какую бы форму ни приняла угроза, мы не отнесемся к ней безучастно, и, следовательно, она будет предотвращена. На мой последний домарш Чичерин ответил молчанием, но я надеюсь, что он вскоре заговорит. Посол встает, поднимаются и его собеседники. Возможно, голос посла понижается почти до шепота, что в интересах освобождения семьи... Окажется целесообразным выступление на месте, на Урале и ваших организаций, но об этом не сейчас. а дальнейшем мы с доктором Ритцлером, легкий поклон советников в сторону посетителей, будем ставить вас в известность. На сегодня же, я полагаю, сказанного достаточно. Удостоенный еще раз рукопожатий... Оба визитера, сопровождаемые до порога послом и советником, раскланиваются. У дверей Мирбух вдруг кладет руку на плечо Нейтгарда. «Вы не забыли, барон, наши с вами довоенные дерби и пари на Мюнхенском ипподроме?» Нейтгард машет рукой. «Ах, граф, какие уж тут дерби и пари. И о чем вспоминать?» посол позволяет тебе минутную снисходительную фамильярность. Ну что вы, что господа, не надо киснуть. Увидите, все встанет на свое место. Не исключено, что недели через две-три вы увидите своего императора где-нибудь по ту сторону границы». Разговор велся на немецком языке, родном для всех его участников. Внизу в вестибюле снова щелкнул ключ, заскрипела щеколда, Тилли осторожно приоткрыл дверь, выглянул в переулок. Двое, нахлобучив шляпы, скользнули в дождливую углу Это было в конце мая 1918 года.